разносторонний человек. Два человека лежали на постелях в доме отдыха и разговаривали. Был мертвый час, и поэтому они говорили вполголоса. Как приятно, сказал один из них, натягивая простыню на свою мохнатую грудь. Поговорить с интеллигентным человеком. Возьмите, например, нашу науку. Она делает громадные шаги, разные открытия, изобретения, усовершенствования, не успеваешь даже за всем следить. Да, сказал второй. Науке сейчас уделяется большое внимание. Я вот в конце прошлого лета отдыхал в санатории Цкубу, и знаете, удивительно мне там понравилось. Встаешь утром, и сразу тебе первый завтрак: два яичка всмятку икра, основательная такая пластинка ветчины, Обязательно что-нибудь горячее, ну и кофе. Одним словом, очень-очень. Откроешь газету, восторженно вставил первый: "Сердце радуется! То золото нашли на Волге, то нефть обнаружили. Какой-нибудь старичок-академик, чуть ли не 80 лет, а в далекую степь, что-то там роет". Да, да, вы правы. Громадные успехи. В этом цекубу я прибавил восемь тел. Прекрасный санаторий Чистота идеальная, отличный персонал. Обед ровно в два. Время немножко неудобное, но зато какой обед. Холодный борщок, два вторых, мороженое. Я там полтора месяца провел. Нет, наука это действительно. А искусство, с горячностью сказал первый. Какие грандиозные начинания! В одной Москве что делается! Прорубают новые проспекты, возводят величественные здания. И Если кто-нибудь раньше сомневался в наших архитекторах, то теперь прямо можно сказать, что они знают свое дело, не отстают от требований эпохи. Совершенно верно. Я всегда это говорил. Как раз после ученых я поехал худеть на минеральные воды, именно в дом отдыха архитекторов. Маленький такой домик, а здорово поставлено. Встаешь утром и подают тебе очень легкий, но необыкновенно вкусный завтрак. Потом идешь к источнику, совершаешь прогулки. Вы знаете, моя жена, женщина довольно требовательная, но и ей понравилось. Что вы хотите? Интересное общество, первоклассное питание, души, массажи, по вечерам симфонический оркестр. Вы правы. Архитекторы добились больших достижений. Или Возьмите литературу, продолжал первый отдыхающий. Возьмите ленинградских писателей. Какая превосходная и увлекательная библиотристика. Например, Похищение Европы Федина. Вам нравится? Правда замечательно. Что там у ленинградских писателей замечательного? Я жил у них в Крымском доме отдыха не то в июне, не то в июле. Сбежал через две недели. На завтрак пустой чай с какими-то якобы булочками. Да и обед в этом же стиле. Нет. Ленинградские писатели мне не нравятся. Вот московские, эти будут получше. У них под Москвой есть творческий дом. Идеальные условия. Каждому дается отдельная творческая ячейка. Мне так понравилось, что я там прожил два месяца. Отдыхал после ленинградцев. А жена и до сих пор живет. Встаешь утром одно удовольствие. Сосны, солнце, ходишь по лесу, собираешь грибы. Но к завтраку являешься, конечно, с волчьим аппетитом. Да еще трахнешь в своей отдельной творческой ячейке стопочку водки, чтоб никто не видел. И разъяряешься еще больше. Четыре с половиной кило прибавил. Нет что говорить. Литература у нас совсем неплохая. Вот живопись действительно отстала. Почему отстала? Всполошился первый. А выставка пятнадцать лет октября. Я провел там несколько приятных часов. Вот именно что несколько часов. Больше выдержать невозможно. Вы меня извините, но это просто какая-то ночлежка. Понапихали в каждую палату по шесть человек, питание из рук вон, калорийность явно недостаточная. Мы с женой в тот же день уехали. Ну куда бы вы думали? В крестьянский санаторий. Да-да-да, крестьянам, колхозникам. Признаться, когда ехали, у меня с женой сердце сжималось. Ну, думаю, приедем, а там какие? нибудь О, ну что сумушится. Авин строит. Но то, что мы увидели, было черт знает как хорошо. Вы говорите, сдвиги, конечно, сдвиги. Колоссальные. Встаешь утром, кулебяка, фаршированные яйца, великолепный студень, какао. И это где? В простом колхозном санатории. Мы там прожили три месяца, горя не знали. Выйдешь на пляж, А там уже лежит какая-нибудь примерованная до ярка-адарка. Вот вам и сельское хозяйство, вот вам и авин. Первый, отдыхающий, беспокойно завертелся под своей простыней и снова попробовал направить разговор по интеллектуальной линии. Это не только в сельском хозяйстве, сказал он. В промышленности разве мы не видим громадных перемен к лучшему? Возьмите Магнитку, Бобрике, Днепрогресс, В Днепрогесельском доме я не был, так что судить не смею. А что касается магнитогорцев, то у них это получается очень недурно. Опытная сестра-хозяйка, горное солнце такое, какого в Берлине не найдете. Встаешь утром, традиционные яички, порядочный бутон сливочного масла и горячие отбивные. Заправишься с утра и уже на весь день получаешь зарядку бодрости. Я там был совсем недавно. Жалко только один месяц прожили. Не дали нам продления. Старший врач оказался сволочеват. Свалочеват? с испугом спросил первый. Со всеми признаками сволочизма, бодро ответил второй. Получив такой исчерпывающий ответ, первый, отдыхающий, немножко помолчал. А музыку вы любите? спросил он упавшим голосом. Согласитесь с тем, что наши Композиторы. Позвольте, позвольте, перебил второй. Композиторы. Что-то припоминаю. Где же это мы были? В Абас-Тумане? Нет, не в Абас-Тумане. Кажется, в Мисхоре. Вот память проклятая стала. Ага, в хосте. Теперь я вспомнил. Чепуха ваши композиторы. Копейки не ждёт. Страшно подумать, мы с женой жили у композиторов, а продовольствоваться ходили к старым политкотаржанам. Ведь это смех. А почему? Потому что у композиторов кормят отвратительно. Встаешь утром, сразу тебе тычут в морду колбасу и какие-то помидоры. Даже не говорите мне о композиторах, слушать не желаю. Вот старые катаржане это другая музыка. Приходишь к ним утром, устал, и озлобленный после ваших композиторов, а там уже все готово. За столом сидят чистенькие старички, у всех под бородами салфеточки, стол уставлен разной едой. Никаких нет порций, бери что хочешь, понимаете? Хватай что хочешь. Сыновнее отношение персонала. Прибавил там двенадцать кило. И это, принимая во внимание изнурительные ночевки у композиторов. В палатах комары, змеи, сороконожки, чуть ли не росомахи. Фу, мерзость. Если бы не отдых на теплоходе, мы с женой совсем бы пропали. Как на теплоходе Удивился человек с мохнатой грудью. Очень просто. Из Батума в Одессу из Одессы в Батум, туда и обратно пять дней. Я шесть круговых рейсов сделал. тридцать дней провел на теплоходе. Прекрасный комбинированный отдых. Что бы ни говорили, а водный транспорт у нас на высоте. Чудная каюта, собственная ванна. Встаешь утром и действуешь смотря по погоде. Если качает, Начинаешь прямо с коньяка. А если не качает, принимаешься за большую флотскую яичницу из восьми яиц с ветчиной. Морской воздух вызывает сумасшедший аппетит. Это очень полезно для здоровья. все таки я немножко перехватил, пришлось поехать в Ессентуки к артистам, сбавить три-четыре кило. Если будете в Ессентуках, обязательно устраивайтесь в доме отдыха артистов. Там в шестом корпусе хорошенькая няня. Проситесь прямо в шестой корпус. Первый отдыхающий ничего уже не говорил, ни о чем не спрашивал, а второй с жаром продолжал. Веселые люди эти артисты, театр у нас действительно лучший в мире. Встаешь утром, анекдот, истории, сценки, совершенно неистощимые люди, нахохочешься. Потом идешь обедать. Курятину дают, гусятину. Индюшатину, что хочешь? Я сам не артист, но и то с ними разные сценки разыгрывал. Только на бильярде с ними на интерес, не беритесь. Артисты здорово играют в пирамидку. Свой шар у них всегда на коротком борту как ниточкой привязан. Но никогда не приезжайте в Есентуки зимой. Скучно и паршиво. Зимой надо ехать в Карелию. Там возле Петрозаводска такой санаторий, просто сил нет. Встаешь утром, лыжи, коньки, холодная телятина с горчицей. Прямо скажу, производительные силы окраин растут с каждым днем. Встаешь утром, хотя, кажется, я вам уже говорил, что там дают на завтрак. А самое лучшее езжайте в совхоз. Я вот кончу здесь курс отдыха и сейчас же со своей семьей поеду в свиносовхоз отдыхать. Там у меня директор приятель. Встаешь в свиносавхозе утром, и сразу тебе парного молочка из-под коровки, яичек из-под курочки, а карачок. Тут же дети, жена, бабушка утомляет, конечно, такое, как бы сказать, вечное скитание. Но с другой стороны, умственно обогащаешься, начинаешь видеть горизонты. Не правда? Появилась дежурная сестра и, подав собеседникам по термометру, вышла. Передовой человек с отвращением сунул термометр под мышку и наморщившись спросил: Скажите, голубчик, я, конечно, знаю, но вот нашло какое-то затмение. Чей это, дом отдыха? Этот? Ну да, этот, в котором мы сейчас находимся. Это дом отдыха работников связи. А, совершенно верно, работников связи. Я и забыл. Неплохой дом. Ведь какая, казалось бы, чепуха связь. А вот налаживается. Ну, спите спокойно. Надо набираться сил. Ведь сегодня еще обедать, а в пять часов чай, а в семь ужин. все таки тяжелая жизнь. 1934 год.